Бруто лежал на спине среди тросов и парусов где-то под палубой. Было жарко и воняло так, словно здесь сконцентрировался весь воздух, который когда-либо бывал в трюмах кораблей. Целый день Бруто ничего не ел. Сначала он слишком плохо себя чувствовал, а потом как-то не захотелось. Жестокое отношение к животным совсем не означает, что он плохой человек высказал он свое мнение, хотя по тону было понятно, что сам он не верит в свои слова. Дельфин был таким маленьким. Он перевернул меня на панцирь, напомнил Ом. "Да, но люди главнее животных", возразил Брута. "Этой точки зрения часто придерживаются именно люди". Глава 9, стих 16 книги начал было Брута. «Да кого волнует, что говорится в этих твоих книжках!» — завопила черепашка. Бруто был потрясён. «Но ты же сам не исключение. Ты же ни разу не говорил ни одному из своих пророков о том, что люди должны быть добры с животными!» — воскликнул он. «Во всяком случае, ничего подобного я не припоминаю. Даже когда ты был больше...» Ты хочешь, чтобы люди были добры с животными вовсе не потому, что ты животное, а потому, что одним из них можешь быть ты. Неплохая идея. Кроме того, ко мне он проявил доброту, хотя и не должен был. Хм, ты так думаешь? Именно так ты и думаешь. А ты видел мысли этого человека? Конечно, нет. Я не умею видеть мысли. Не умеешь? «Нет, люди не...» Бруто замолчал. Судя по всему, Ворбис это умел. Ему достаточно было одного взгляда на человека, чтобы понять, какие именно нечестивые мысли тот прячет. Такой же была бабушка бруты «Да, люди этого не умеют. Мы не умеем читать мысли». «Я не имею в виду читать. Я имею в виду видеть», — сказал он. Видеть их форму. Мысли читать невозможно, с таким же успехом можно пытаться прочесть реку. Но увидеть их форму очень легко. Взять, к примеру, ведьм. Именно этим они и снискали себе славу. — Путь ведьмы до да усеян будет терниями, — важно произнес Брута. — Урн, — уточнил Ом. — Именно. Вот видишь, ты помнишь. Ты сам ему это сказал. «Ничего подобного я не говорил», — с горечью произнесла черепашка. ха угадать было нетрудно. Элементарная логика». «Как скажешь», — согласился брута «Я по-прежнему считаю, что ты не можешь быть Омом. Бог не стал бы отзываться так о своих избранных». «Я никогда никого не избирал», — возразил Ом. Он. «Они сами себя избрали». «Если ты действительно Ом, тогда перестань быть черепахой». «Говорю же, я не могу!» «Думаешь, я не пробовал?» «Три года!» «Все это время мне казалось, что я простая черепаха!» «А может быть, так оно и есть?» «Может, ты и в самом деле черепаха, которая думает, что она бог?» «Нет!» «Оставь философию в покое!» «Начнешь так думать и додумаешься до того, что ты бабочка, которой кажется, будто она прыщ!» «Нет!» Когда-то все мои мысли были только о том, сколько мне предстоит проползти до ближайшего растения со свежими листочками, и чтобы они росли пониже, а затем вдруг... Вдруг в мою голову хлынули все эти воспоминания. О том, что было до того, как меня угораздило застрять в этом панцире. И только посмей сказать, что я обычная черепаха, которая слишком много о себе возомнила. Бруто замялся. Он понимал, что спрашивать о таком нечестиво, но ему не терпелось узнать, что это были за воспоминания. Кстати, а так ли уж нечестивы подобные расспросы? Если учесть, что рядом сидит сам Господь разговаривает с тобой, можно ли произнести что-то действительно нечестивое? Почему-то подобные опасения будто бы пропадали. Когда Бог находится на облаке или где-то там еще куда больше боишься оскорбить его насколько я помню сказал он я намеревался стать большим белым быком топчущим безбожников кивнул брута